В субботу вечером они уже торговали репризами и подписями под монументальными карикатурами. Собрать и по оружию от них не отставали. Разбойный эстрадный цех содрогался от грохота молотков, веселящих с е р д ц е криков в р а з у д и с плечо! Куй, пока горячо!» С понедельника цеховой товар потоком хлынул на потребителя. Гладиаторов бичевали в семь хвостов. Их грызла изголодавшаяся п о с в е ж а т и н к е эстрада. Клеймила вечерняя газета, поносила радиопередачи и с м е с я дружок». Последним подключился заподозренный в безидейности цирк Шапито. Это было ужасно. На манеж ш в ы к т и л и с ь б о с ы коверные в абстрактных панталонах. И, взрывая пилки, бледными ногами стали лаять на воздушную гимнастку. Гимнастка парила под самым куполом в белом кальсонном трико, и отстворяла собой, как говорилось в программе, высокое искусство. Компания набирала силы. Ставший во главе очистительного похода Сипун, вал министра художественных промыслов и наскальной живописи, после чего записал в гладиаторы всех своих врагов, в том числе Потанина, а заодно и соседа по даче, не желавшего чинить на б а я х забор. Вскрикивая «Чур меня, чур!», сосед побежал за т е о с о м — А тут разве глухой не услышит? — повторил Кытин Роман. — А Стасик Бурчалкин, как-никак мой младший брат. — Иди ты! Кытин ухнул, будто свалился в прорубь и всплеснул руками. — Брат, вот это номер! Ха-ха! Но молчу, молчу, как о с к о л ь д о в а могила! Он приложил для убедительности палец к губам. — Кытин выше этого! Кытин за товарища на рельсе ляжет! С этими словами он убежал, но через секунду его лохматая голова снова показала в дверях. «На любые рельсы, ты понял?» Все еще гордясь, так что найденным образом, Кытин проскочил лестничную клетку, но вдруг застопорил и втянул голову в плечи. Навстречу им ушел завхоз ц ы с о е в с гвоздем в зубах. Гвоздь торчал, как сигара, и яснее ясного говорил о перемещениях в области культуры или печати. дело в том что по указанию зам главного редактора еремова в редакции были вывешены портреты выдающихся деятелей в области искусства и художественного слова согласно диалектике руководящие культуры деятелей менялись исысоев узнавал об этом почему то в первую очередь на глазах шептавшихся сотрудников он с н а р о ч и т о й важностью снимал со стены погашенный волеребие портрет и вешал его место новой Откуда брались точные знания, по какому каналу Сысоеву все это сообщалось, это было тайна и с тайн. Нервный Кытин на пари обшарил стол завхоза в надежде открыть потайной телефон, но нашел лишь обмылок семейного мыла и кусочек дырчатой пемзы. Сысоев остался неразгаданным, его фигура вызвала у Кытина нехорошее предчувствие. Вот и теперь... Он глядел на гвоздь, и ш а л ь н а я мысль, что всякое перемещение пробуждает деятельность, а деятельность неизбежно связана с сокращением штатов, эта мысль опустила неполноценное сердце к желудку. Что ж это делается? А-а-а! Китин сник и заковылял под делом, жалуясь на жестокость века вообще и свою беззащитность в частности. э т о м у совершенно непроизвольно сообщал, что Роман Бурчалкин — брат того самого гладиатора из янтарных песков. В ппхах он и сам не заметил, как оказался в кабинете замглавного редактора Еремова, где взгрустнул особенно остро и про Бурчалкина доложил особенно нехорошо. Кирилл Иванович слушал Виктора и кривился. Когда-то он также мыкался с о своими рассказами. «Печатать его, правда, печатали». Но д е л а это редко, неохотно, и уж как-то очень невесело, о писал-то он, в общем, правильно. Если была труба, то из нее непременно воил дым, ружье стреляло, заяц убегал, добро торжествовало. Но, читая его рассказы, издатели кривились, вот перекусывали зубами проволоку. Служебное повышение благотворно сказалось на творческом процессе. Трубный дым перестал раздражать р е д а к т о р о Они встречали Кирилла с угрюмой вежливостью, и он о б у ч и л с а д и т ь с я в издательствах на стул, не дожидаясь на то приглашение. Кирилл Иванович рассвел, округлился и стал таким гладким, что хотелось его погладить. Но позволить себе этко уже никто не мог, и он смело ходил животом вперед, мурлыкая, «Мой час у нас т а л т и р е р а м р а м р а м и вот я умираю!» Он был чтим, он был признан. Но х н ы к а ю щ и е сгорбленное прошлое являлось к нему образе Кытина, не давая забыть, что он, Кирилл Иванович, как ни крути, печатающийся Кытин. Эта мысль была неотвязна.